Глава 8. Джарра Над узкой речкой с низеньким деревянным мостиком на холм поднимались узкие улицы Джарры, прижавшиеся друг к дружке серокаменные жилища под черепичными крышами. Не было уже прохожих на грязных улицах. По-особому пустой казалась и деревенская площадь, взбирающаяся на зеленый склон. Лишь какой-то достойный муж подметал крыльцо единственной скромной сельской гостиницы, имеющей, кстати, и конюшню, однако выглядело селение так, словно жители разошлись совсем недавно. На лужайке торжественно возвышались составленные в широкий круг полдюжины арок, сплетенных из зеленеющих ветвей и разукрашенных всеми цветочками, какие можно было насобирать в дни ранней весны травка на лужайке потоптали всего пару часов назад. Имелись и прочие знаки миновавшего гулянья. У подножия одной из арок запутался меж ветвями женский красненький шарфик. Вблизи от него валялась детская вязаная шапочка. Чуть поодаль повалившиеся на бок кувшин и несколько ломтиков недоеденного угощения. Над лужайкой, смешавшись с дымами из дюжины труб, и духом вечерней стрепни блуждали ароматы сладчайшего вина и пряных пирожных. Но с Перина на миг уловил и запах иной. Определить источник зловония никто бы не сумел, но легчайшее его прикосновение заставило волосы на затылке воина встать торчком. До того сей дух являл собою некую мерзость. Запах вскоре пропал. Перин, однако, успел догадаться – Рядом с ним проскользнуло неизвестное зло. Словно бы желая освободиться от памяти о зловонном дуновении, Перин провел ладонью по носу. «Нет, это не Ранд. Тебе ведь известно. О, Свет!» То не мог оказаться Ранд, если б даже он сошел с ума. «Или все-таки он?» Вывеска над дверью гостиницы красовалась такая – На одной ноге стоит человек, держа высоко над головой наименование сего заведения. Прыжок харелина Подъезжая к крыльцу каменного пристанища, всадники натянули поводья. Подметальщик выпрямил свой стан и зевнул в безнадежной тоске. Он сразу же заметил взгляд Перина и удивленно уставился ему в глаза, но собственные очи подметальщика Дружно повылезали из орбит, как только взор его упал на Лойла. Он разметнул свой рот во всю ширь, скошенный подбородок его так отвис, что ни слова вымолвить человек был уже не в состоянии, а сам он обличьем своим точь-в-точь точь походил на лягушку. перрин ощутил, исходивший от господина с распахнутым ротиком, застарелый запах перебродившего вина. Парнишка, ясное дело, участвовал в недавнем празднестве. Все-таки, взяв себя в руки, добрый муж с метлой захлопнул рот и заставил свое тело отвесить гостям поклон, прижав одну руку к ряду деревянных пуговиц, сбегающих по его камзолу. Взгляд его перепархивал с лица одного воина на лицо другого, но вновь и вновь возвращался к величественной фигуре лойла — Добро пожаловать, о прекрасная госпожа, да сияет свет ваш путь! — замолол он языком. — Добро пожаловать к нам, люди добрые! Вам верно нужны сейчас уютные комнаты, добрый стол, но вначале умыться, не так ли? — Всеми благами жизни порадует вас наш прыжок. У гостиницы отличный хозяин, господин Харот. Если вам что-то понадобится, кликните Саймона. Он ради вас расшибется в лепешку. Здесь он снова зевнул, в смущении прикрывая рот и стараясь поклоном упрятать зевок. Я прошу вас простить меня, любезные госпожа. Издалека прибыли, верно? Весточек о великой охоте никаких не слыхали? Имею в виду охоту за рогом валир? Или чего-нибудь о лжедраконе? Говорят, в тарабоне завелся лжедракон. — Нет, я спутал. Он завелся в Вородомане. — Мы вовсе не из мест столь дальних прибыли, — молвил Лан, спешиваясь с коня. — Обо всех новостях тебе, Саймон, известно больше, чем нам. — У вас в деревне, я вижу, сыграли свадьбу? — спросила марин у любителя зевать. — Вы сказали свадьбу, прекрасная госпожа. — Да целую череду у свадеб. Просто какое-то совадебное нашествие. За последние двое суток оно нас прямо-таки одолело. Да по всей деревне, да на милю в округе ни одной женщины не сыщете, которая по летам годится для помолвки и которая осталась незамужней. Вот, представьте, даже вдовушка Джарад, так вот, даже она протянула подарками старичка Банаса. И оба они дали клятву, что никогда более в брак не вступят. Всех скрутил воедино, будто какой-то смерч небывалый. А началось все с того, что Гелит, ткача деревенского дочка, приказал вдруг кузнецу Джону взять на ней и жениться. А тот уже старый, ему лучше ей в батюшки податься, а то и в деды. Но старый болван в ту минуту сбросил свой фартук. Да, говорит, тут она и заказала возвести там и тут ворота в свое будущее счастье. О приличествующем данному дельцу ожидании она и слушать не хотела. В чем все прочие дамы ее, безусловно, поддержали. Ну и пошли у нас свадьбы. Что ни день, что ни ночь. Спим только урывками. «Интересно весьма», — заметил Перлин, вклинившись в паузу, когда Саймон снова зевал. «Но не случилось ли тебе здесь видеть молодого?» «Весьма, весьма занятно» перебила его марин Я бы выслушал тебя, Саймон, быть может, позднее. А сейчас мы бы хотели поселиться в гостинице и поужинать. Лан в это время показал Перину рубящим жестом, что язык следует держать за зубами. — Разумеется, о прекрасная госпожа! — ворковал Саймон. — Яство для вас! И комнаты! Воззрясь снова на Лойла, Саймон смутился на миг, но продолжал. Нам, видимо, придется поставить сразу две кровати в номер для...» Наклонившись поближе к Марэйн, он понизил свой голос. «Извините меня, великолепная леди, но... Хм, это на самом деле он самый?» «Нет, поймите, я не хотел бы его обидеть», — поспешил он добавить. Саймон вел речь недостаточно тихо, и уши Лойла раздраженно зашевелились. «Я Гир». «А по-вашему я кто? Троллок!» Услышав буханье его голоса, Саймон на шаг отступил. «Троллок? Да, господин. Хм, верно я понял. Но ведь я взрослый уже, я в детские сказки не верю. Хм. Так вы говорите, что вы Агир. Но Агир — это ведь тоже детское. Я имел в виду... Ну, то есть вы...» В отчаянии он отвернулся и крикнул кому-то в конюшню. «Нико! потрим Гости!» Позаботьтесь об их лошадях. Мгновение спустя из конюшни вывалились двое мальчишек. Волосы их были украшены сеном, оба зевали и протирали глаза. Они взяли лошадей за поводья. Саймон все кланялся дорогим гостям и суетился перед ними. А Перин перебросил переметные суммы и тюк с одеялом через плечо, взял свой лук и вошел вслед за Марейной Ланом в гостиницу. Лойл уже, входя под гостеприимные своды здания, пришлось наклониться пониже. Однако, все-таки он едва не касался затылком высокого потолка. Великан ворчал себе под нос, сердясь на людей, которые почти совсем забыли про Агир. Голос его погромыхивал, как дальний гром. Половину его речей не понял и перен, шагавший впереди Лойла. В гостинице стоял запах пива и вина аромат сыра, горечь усталости, а из дальних кухонь долетал дымок поджариваемой баранины. В обеденном холле несколько сидящих за столиками господ так тяжело нависали над своими стаканами, будто мечтали об одном — улечься на скамью да заснуть. В уголке, где стояли бочки, толстенькая служанка наполняла кружку пивом. В другом углу, прислонившись спиной к стене, Восседал на высоком табурете сам хозяин гостиницы, собственной персоной. Когда новые гости ступили на порог, он поднял свою голову с затуманенным взором, увидел Лойла, и челюсть у него откинулась вниз. — К нам гости, мастер хород объявил Саймон. — Желают у нас расположиться. — Эй, мастер хород Этот господин, агир мастер хород Служанка взглянула на Лойла уронила грохнувшую об кружку Никто из тружеников, отдыхающих над стаканами, грохота не услышал. Один из них уронил свою голову на стол и захрапел. Лойл смущенно придал ушами. Суетливо оправляя фартук, мастер хород медленно сполз с табурета, не отрывая взгляда от Лойла. — Ну что ж, он, по крайней мере, не белоплачник, — провозгласил хозяин гостиницы, — И в тот же миг застыдился собственных слов. «Я хотел сказать вот что. Добро пожаловать, благородные леди! Рад видеть вас, господа! Простите, манера у меня не очень! Жутко устал я, извините, господа!» Затем, снова охватив Лойла взором, мастер хород спросил недоверчиво. «Неужели, Агир?» «Ваш слуга сообщил вам чистую правду», — произнесла марин опережая Лойла, уже раскрывшего вместительную пасть. «Как вы поняли, уважаемый хозяин, нам нужны комнаты на всю мою компанию, чтобы переночевать и ужин». «О, разумеется, милейшая леди, безусловно. Саймон, покажи добрым господам наилучшие комнаты. Там же вы сможете оставить свои вещи. А к вашему возвращению, прекрасная госпожа, я прикажу выставить на стол самые изящные кушанья. Великолепное яство!» «Не угодно ли вам последовать за мною, благородная леди?» услужливо поклонился Саймон. «Рад вам служить!» И вторым поклоном он указал, по которой из лестниц гостям подниматься наверх. Выходя из холла, гости услышали, как один из пьяниц, кемаривших на столе, воскликнул. «Во имя света! Что оно такое?» И мастер Харот стал рассказывать ему о багир болтая о них столь фривольно, точно и впрямь сдавал их прежде. Все слова его, насколько мог слышать, выходя из холла, воитель Перерин, рождались наивной выдумкой. У Лойла, между тем, уже шевелились, не переставая. Усталые путники поднялись на второй этаж, и Агир стал задевать потолок затылком. Здесь узкий и темный коридор был освещен лишь пламенеющим закатом, светившим в конце у самой двери. «Вот свечи для вас, леди!» Сэмон снова свершил поклон. «Раздобыл бы и лампу? Да, болею. Трещит голова после всех ихних свадеб. Если желаете, я пришлю вам кого-нибудь, чтобы развести огонь в камине. А коли угодно, и водицу для умывания принесу. А вот наша лучшая комната, добрая госпожа!» Он распахнул дверь одного из номеров. «Странствующие господа являются к нам нечасто, так что извольте занять лучшую» я поселюсь в соседнем номере», — проговорил Лан. Он нес в руке сверток с одеялом морейн, а на плечах у него, кроме собственных вещей, висели ее переметные суммы и свернутые знамя дракона. «О, добрый лорд, сия комната недостаточно хороша для вас. Кровать здесь стоит такая узкая, поломанная, к тому же. Такой номерок, я думаю, для слуги вполне подошел бы» хотя и не случалось еще нам привечать гостей, имеющих слуг. простить конечно, любезная леди. — Как сказал, так и сделаю, — резко сказал Лан. — Скажи-ка, Саймон, — спросила марин мастеру хороду чем-то не нравятся питомцы света, да? — Так и есть, мудрая госпожа. Не по вкусу они ему, ох, да чего же не по вкусу. Я понимаю, благоразумием тут не пахнет. Так себя вести, находиться почти на самой границе и не любить этих питомцев. Через джарру нашу они прям валом валят, как будто здесь вообще нет никакой границы. Вчера вот, кстати, была у нас с ними неприятность. Да не единственная неприятность, а целая куча их. А тут еще эти свадьбы одна за другой на нас так и прут, сами ведь понимаете. Нет, все-таки... «Что случилось вчера, Саймон?» Перед тем, как ответить, он взглянул на марин так, будто хотел ее просверлить. Перин понял, что в сумраке коридора лишь он один заметил пронзающий взгляд Саймона. «Пришли они позавчера, человек 20 Сначала все шло нормально, и вдруг вчера...» «Так вот, в общем, трое из них встали вдруг и объявляют...» что больше они не будут детьми света. Сняли они свои плащи и на конях ускакали прочь. «Но ведь белоплащники дают клятву на всю жизнь», — проворчал Лан. «Командир-то их куда в это время смотрел?» как раз и собирался что-то со всем этим сделать. Но тут вдруг ихний четвертый говорит, «Пора, мол, мне ехать, отыскивать рок-валир». А пятый почему-то добавил, что следует, дескать, им всем белоплащникам дракон выслеживать. А тот, кто уходил в это время, сказал, что отправляется он на равнину Алмат. Те ускакали, а остальные стали тогда приставать к женщинам на улицах. Подойдут, да и ляпнут что-то такое, чего порядочной бабе и муж не скажет. Да еще ухватить норовят, сами знаете, за что». Женщины, конечно, начали вопить во все горло, а другие-то белоплачники тоже стали вопить на тех, которые женщинам клеились. Я такой сумятиц ни разу раньше не видел. Ну вы, местные жители, остановить-то наглецов пытались? Эй, господин хороший, у тебя есть секира, и размахивать ею ты я думаю, умеешь ловко. Но как быть мне, если я сталкиваюсь в бою с рыцарем при мече, Во всех этих штуках А у меня в руке метелка Либо мотыга Конец этой истории положили Сами же белоплащники Те, которые не уехали А остались в деревне Чуть было не дошло у них до мечей Но не самое худшее Двое ихних тоже сошли с ума Другие тоже, может, рехнулись Не знаю А те двое просто впали в бред Полным-полно, мол, в нашей джаре Пособников тьмы Всю нашу деревню они пытались спалить. Так и сказали. Спалить огнем. Для начала подожгли наш прыжок. Я потом покажу вам следы поджога. Другие белоплащники старались этих двоих унять. Ну и пошло у них сражение. Те другие и пожар нам гасить помогали, и двоих своих ополуумевших братцев связали, они крепко-накрепко. А потом ускакали отсюда по дороге в Амадицию. «Скатертью им дорожка. Вот я как в таких случаях говорю. Лишь бы обратно к нам не вернулись. Только не больно я в такое счастье верю». «Не ожидал я от них такой грубости», — проговорил Лан. «Хотя и белоплачники они не ожидал». В знак согласия с ним Саймон радостно закивал. «Верные ваши слова, господин хороший», — сказал он. «Раньше они так себя не вели. Чванливые такие». Так на тебя иной раз поглядят. Точно не человек ты, а грязь. А сами привыкли совать нас и всюду, куда их никто не звал. Но безобразия прежде от них мы не терпели. Ужас какой-то. Они уже убрались в освояси, — молвила Марин. Ужас убежал вместе с ними. Ночь мы здесь проведем спокойно. Я в этом уверена. Перин держал свой рот на замке, но душа его не находила покоя. «Хороши, нечего сказать. Все местные свадьбы и милоплачники, но поскорей бы узнать, останавливался ли в деревушке Ранд и какую дорогу он скрылся, покинув ее. Тот запах не мог быть его запахом. Вслед за Саймоном воин-кузнец вместе с Лойлом двинулся по коридору и прошел к другому номеру, где красовались две кровати и умывальник, пара табуреток и более ничего». Чтобы просунуть в комнату свою голову, Лойлу пришлось пригнуться Сквозь узкие оконца в номер вливалось очень мало света. Видно было, что кровати очень солидные. С постелями. В ногах кроватей сложены тонкие одеяла и стеганные перины. Но только вот матрасы комковатые. Саймон пошарил руками по каминной полке над очагом, нашел свечу и ящик с трутом, чтобы ее зажечь. Сейчас я распоряжусь, чтоб кровати для вас сдвинули рядом, уважаемый хм. Агир. Сейчас, одну минуточку. Не было, однако, заметно, чтобы он поторапливался. Хотя Саймон так усердно трудился над свечкой, будто всю жизнь мечтал об одном — зажечь ее. Перину показалось, будто тот чем-то встревожен. М да я бы, пожалуй, беспокоился не меньше его, если не больше, если б в Эммондовом лугу белоплачники вели себя так как в джарре. — а что саймон не проезжал ли через вашу деревню сегодня или вчера еще один незнакомый тебе человек поинтересовался первен молодой парень высок ростом глаза у него серые а волосы рыжеватые за стол или ночлег он порой и на флетете играет как как же помню этого парня господин хороший ответствовал ему Саймон, по-прежнему усердствуя над свечой. «Он прибыл к нам вчера, ранним утром. Голодный приехал, точно волк. На своей флейте он играл за столами всех наших свадеб. Как же, как же! Достойный такой молодой господин! Вначале поглядывали на него некоторые из наших женщин, но потом...» Саймон приостановил свой монолог, взглянул на перина искоса. «А вам-то он кто, господин хороший, друг, что ли?» «Я его знаю», — сказал Перин. «А почему ты спрашиваешь?» «Спрашиваю я вас просто так, милорд», — проговорил Саймон, несколько помедлив. «Дело в том, что парень он странный, я б сказал. То сам с собой беседовать принимается, то захохочет вдруг ни с того ни с сего. А прошлую ночь, или часть ночи, он спал в этой вот самой комнате, и среди ночи нас всех разбудил его крик». Ничего особенного, просто приснился ему дурной сон, но оставаться в гостинице парень уже больше не захотел. Да и мастер хород скажу по секрету, после всего этого шума не больно ты уговаривал паренька оставаться. Саймон помедлил вновь. — А когда уезжал, ваш знакомый кое-что странное сказал. — Что же? — голос уперенно зазвенел. — Сказал, что кто-то его преследует. — Он говорил... — сглотнув, Саймон продолжил уже неторопливо. — Говорил, что они убьют его, если он не сумеет убежать. Вот какие были его слова. — Один из нас должен умереть. Наверное, это буду я. — Он не от нас убегает, — проговорил Лойл ворчливо. — Друзья врагами не бывают. Да, — Да-да, добрый человек. Ой, что это я? Добрый Агир. «Конечно, парень имел в виду вовсе не вас. Я хм. я не хочу ничего сказать о вашем друге, но я хм. мне показалось, он нездоров, голова у него нездорова. Понятно?» «Мы должны о нем позаботиться», — сказал Перин. «Для этого мы за ним и следуем, чтобы помочь парню. Куда же он ускакал?» «Так я и думал», — возгласил Саймон, подскочив на носках. Как только увидел ее, сразу понял, она-то поможет. Куда он ускакал, вы спрашиваете? А на восток, господин хороший. На восток он понесся во весь дух, будто сам темный спешил за ним по пятам. А мне она тоже пособит, как думаете? Моему брату я бы хотел сказать, нам тяжело болен. А матушка Рун сказала, что пользоваться его не сможет. Безо всякого выражения на лице... Перин поставил в угол свой лук и стал располагать на кровати прочие вещи. Сверток с одеялом и переметные суммы одну за другой, выигрывая минуту времени, дабы немного поразмыслить об услышанном только что. Однако явившиеся ему мысли делу помогать не желали. Взглянув на Лойла, Перин понял, что и тот ему не подмога. От растерянности уши Агир опали и длинные его брови свисали до щек. «А почему ты думаешь, что она может помочь твоему брату?» «Глупый вопрос я задал. На самом деле нужно спросить, что он намерен делать». «Да пришлось мне как-то отправиться в Джаханнах, господин хороший. Там-то я, значит, и увидал тех двух. Ну, двоих женщин, таких же, как она. Так что в ней я ошибиться никак не мог». «Она совсем как те две!» Саймон опасливал, понизил голос. «Они и мертвых бывает, на ноги обратно могут поставить. Люди добрые, мне сказывали!» «Кто еще знает о твоей догадке?» Спросил Перин торопливо, а Лоэлл пробубнил. «Уж если братец твой умер, ему никто не поможет!» Человек с лягушачьим ликом озабоченно поглядывал то на одного, то на другого своего собеседника, а слова его пузырились, точно капли дождя на воде. Нет, никто не знает, господин хороший. Нет, добрый Агир. Нам не мертвый, а только больной. А я поклясться готов. Кроме меня никто другой не смог бы ее распознать. Даже мастер хород за всю жизнь свою не уезжал из Джары далее, чем на двадцать миль. А братец мой плох. Я бы и сам мог просить ее попользовать Наама. Да боюсь слишком громко от страху колени мои заколотятся друг о дружку, не услышит она моих слов. Или вдруг застук моих косточек возьмет она, да и озлится, да и молнией в меня шуранет. А если я ошибаюсь, ляпнешь не то, да окажется обвинишь женщину не весь в чем, а она-то. Дело такое, то есть... И он воздел свои длани, не то умоляя простить его, не то прося защиты. Обещать тебе ничего не могу, проговорил Перин, но с нею я побеседую. А тебе, Лойл, почему бы не составить компанию Саймону, пока я буду говорить с Марин? Да, я буду рад, прогремел Агир. Ручища Лойла легла на плечо Саймону, и тот сдрогнул от навалившейся на него тяжести. Саймон, мне комнатенку мою покажет, там мы с ним и поболтаем. Кстати, Саймон, «Ты, верно, много знаешь о разных деревьях, да?» «А, де... а деревьях добрый, Агир!» Перин же дожидаться древесных новостей не стал. Он торопливо возвратился в темный коридор, постучал в дверь номера, где расположилась Марейн, и недолго дожидался повеления. «Войдите!» Полдюжины горевших в номере свечей явственно показывали взору вошедшего что наилучшая из комнат прыжка была хороша, но не слишком, хотя и висел над кроватью балдахин на четырех высоких столбиках, да и матрас на ней не горбился, как его единокровный братец в покоях Перрина. На полу лежал шикарный ковер, а вместо табуреток возвышались два кресла. Морейн и Лан стоят друг против друга, рядом с холодным очагом. Наверное, о чем-то спорили, ибо сейчас... Айс-Седай выглядела прерванной на полуслове и недовольный Лицо стража оставалось непроницаемо, точно у статуи. «Ран был здесь, сомнений нет», — начал свою речь Перин. «Этот малый по имени Саймон его запомнил». марейн прошипела что-то сквозь стиснутые зубы. «Тебе было приказано держать рот на замке», — прорычал Лан. Перин повернулся лицом к стражу. Глазеть на него проще, чем встретить взгляд марин Но как бы мы узнали, проезжал ли через Джару наш ранд, никого о том не спрашивая, сказал Перин стражу. Итак, если вам еще интересно, он прошлой ночью покинул деревню и отправился на восток. Он боялся кого-то, кто его преследует, желая погубить. — На восток! — марин кивнула. Но голос ее звучал спокойно, глаза же блеснули осуждением. Хорошая весть. Впрочем, если Ранд отправился в Тир, этого и следовало ожидать. Надо сказать, я была уверена, что Ранд был здесь еще до того, как услышала о белоплачниках, и известие о них догадку обратило в уверенность. Уж в одном Ранд действительно прав, Перлин. Я тоже никак не могу поверить, что мы с вами единственные, кто стремится его догнать. Поэтому, если те другие узнают о наших целях, Они попытаются перерезать нам путь. «У нас хватает проблем. Нужно догнать ранда и не ввязываться в стычки. Ты, Перин, должен, наконец, научиться держать язык за зубами до тех пор, пока я не позволю тебе говорить. Белоплачники, — недоверчиво перебил ее Перин, — держать язык за зубами, да спали меня свет, если я до того унижусь. Но почему вы сделали такой вывод из их поведения?» — Что, рант утратил разум? но ну, неужели сумасшествием можно кого-то заразить? — Да я не сумасшествие его, — говорю Перин, — Марин повела бровями. — рант еще далек от того, что называется безумием. — Перин, пойми, Ранд намного более сильный таверен чем кто-либо со времен эпохи легенд. Вчера на земле сей деревушки узор... Узор сам собою сдвинулся с места и облепил Ранда как глина облепляет изнутри предложенную ей форму. Свадьбы одна за другой, появление белоплащников. Любой, кому известно о чем слушать, сразу догадается по этим приметам, что здесь появлялся ранд. «И подобные же приметы будут сопровождать его на всем пути?» спросил Перин, переводя дух. «Видит свет, и прислужники тени смогут с такой же легкостью выследить ранды, как мы». — Быть может, ты прав, — Морейн пожала плечами, — а может быть и не прав. Никто из нас практически ничего не знает о Таверин столь сильном, как ранд Рант. не заставляло ее говорить с Перином в раздраженном тоне. Из тех Таверин, записи о которых сохранились, самым сильным и известным был Артур Ястребиное Крыло. Но и он, Ястребиное Крыло, не оказывал на всех и вся такого влияния, как ранд «Говорят», — добавил Лан, — «будто бывало, что люди, оказавшись в одной комнате с Артуром ястребиное крыло, вместо заготовленной ими лжи выкладывали ему всю правду или принимали такие решения, о каких до того и не помышляли. Порой каждый бросок игральных костей, любой пируэт в карточных играх раскладывал на столе необходимый Артуру выигрыш. Но подобное случалось нечасто». Иначе говоря, вы не знаете. Обращаясь к Морейн, молвил воин-кузнец. Да он может на всем пути до тира оставить след. Сплошь свадьбы и посходившие с ума белоплачники. Иначе говоря, я знаю столько, сколько нужно знать. Оборвала его марин Ее темноглазый взгляд хлестнул перина точно кнут. Узор сплетает вокруг таверин тонкое кружево. И другие, кому известно, на что нужно смотреть, могут проследить сплетение этих нитей. Будь осторожен, Перин, чтобы язык твой не выболтал больше, чем известно тебе. Морейн словно наносила воину громящие его удары. И у Перина невольно опускались плечи. — Но на сей раз вам, Морейн, нужно радоваться тому, что я не держу язык за зубами, — еле выговорил Перин. — Саймон догадался. — Вы, Айсседай, он очень желает, чтобы вы исцелили от какой-то болезни брата его, Нуама. Если бы я не заставил его признаться в этом, Саймон не нашел бы в себе мужества попросить о помощи. А то еще стал бы разглагольствовать о вашей персоне в кругу своих дружков. Лан обратил взгляд на Марейн, и они смотрели друг на друга долго и пристально. Страж был похож на волка, который вот-вот бросится на добычу. Но вот Морейн наконец покачала головой. — Нет, — промолвила Айсседай. — Как пожелаешь. Ты решаешь сама. Голос Лана прозвучал так, будто страж полагал, решение Морейн неверное. Впрочем, он оставался бестрепетен. Перин взирал на обоих, выжидая. — Вы не о том думаете, — Промолвил Перин. Саймон никому не скажет, если будет мертв. Так, да? Если он умрет, то не я тому виной, ответила Марин. Но я не могу и не стану ручаться, что такого исхода он избежит. Ранда мы должны найти как можно скорей И уж в этом деянии я не потерплю неудачи. Понятно тебе? Перин, пойманный ее взглядом вновь, ни слова сказать не сумел. Она же кивнула так, будто его молчание являлось красноречивым ответом единомышленника. А теперь веди меня к Саймону. Дверь в номер Лоэлла была открыта. Выпустив за порог в коридор лужицу света от горящей свечи. Две кровати стояли сдвинутые в одно ложе. На краю коего посиживали себе Лоэлл да Саймон. Задрав голову и от удивления разинув рот, Человек без подбородка, не отрываясь, смотрел на Лойла. «О да! великолепность стейдинги!» — вещал Лойл. «О, такой покой под сенью великих дерев! Вы, человеки, затеваете войны, вечно ссоритесь друг с другом, но стейдинги не беспокоит ничто. Живя в согласии, мы выращиваем дерева». Вдруг он вскочил, едва увидев Морейн, сопровождаемую Ланом и Перерином. И Саймон встал и принялся кланяться, затем попятился и наткнулся спиной на стенку. «Эй, добрая госпожа!» «Я... э...» Он все продолжал вздрагивать и вертеться точно марионетка. «Проводи меня к своему брату Саймон», — скомандовала марейн «Чем смогу, я помогу ему». Поскольку сей добрый малый обратился к тебе первому, Перлин, пойдешь со мной тоже. Лан сверкнул взором. Однако она покачала головой. Если мы двинемся к нему всем отрядом, то привлечем внимание деревенских жителей. Потребуется мне защитник? Один Перин вполне справится. Кивнув Морейн, Лан подчинился ей. Затем окинул Перина суровым взглядом. «Смотри, кузнец!» — проворчал Лан. Если с ней что случится, предупреждение закончили обещанием его холодный как нож голубые глаза. Саймон, подхватив одну из свечей и суетливо кланяясь, повёл спасителя своего братца к двери, а тени их на стенах танцевали под слабым светом точно куклы. Прошу вас, хм, госпожа хорошая, сюда вот. Они миновали весь коридор, открыли дверь Спустились по лестнице и вышли из здания в тесный проход между гостиницей и конюшней. Сжав огонек мраком, ночь обратила свечку в мерцающую точку, булавочную головку света. На небе сверкал острый месяц, светили звезды и глазастый перен все видел очень ясно. Он удивлялся, отчего Морейн не приказывает Саймону прекратить поклонную гимнастику, но она молчала. Манерно поддернув свои юбки, дабы не испачкались они грязью земли, а из седай прошествовала впереди всех, точно королева, скользящая по паркету своего дворца, а не по темному коридору. На дворе было уже зябко, ночи еще повиновались эху ушедшей зимы. — Сюда, господа! Через задний двор гостиницы Саймон привел отряд спасателей в загончик позади конюшни, поспешно освободил дверь от запора. «Вот здесь!» Он указал на двери. «Ту, добрая госпожа! Тут мой брат! Брат Нуам!» Дальний край загона был кое-как с грубой торопливостью отгорожен деревянными кольями. Толстую дощатую дверь держал на запоре мощный стальной замок в петлях засова. Заслоненный от мира войском нерушимых преград, В конюшне на полу, застанном соломой, распластанный, лежал на животе человек, босоногий. Рубашка его и штаны были разодраны, словно он сам, не зная, как от них освободиться, их порвал, сдирая с себя одежду. Почуяв запах немытого тела, Перин решил, что чувствует сей дух и Саймон, и Марейн. Подняв голову, нам молча и безучастно смотрел на вошедших. Поверить, что он действительно саймонов брат, черты его внешности не помогали. Во-первых, подбородок у больного выдавался вперед. К тому же, мужчина он был кряжистый, имел широкие плечи, но ошеломило Перина не это. Глаза человека. Глаза его полыхали золотым огнем. Почти целый год он вел себя, как сумасшедший, госпожа. Поверите ли? Врал, будто может разговаривать с волками, понимать их язык. Да вы посмотрите, какие глазища у бедного!» Саймон быстро взглянул на Пелина. «Про волков он заводил, речь всякий раз, как напьется. Все мы над ним смеялись. А с месяцок, эдак примерно назад, исчез нам из деревни. Пошел я его искать, ты да и нашел такого, как извольте видеть». Без особой охоты и с осторожностью... Перин стал приближаться к Нааму, точно к волку. Бежать сквозь лес, чуя носом ледяной ветер, щелкать зубами, молнией прыгнуть с валуна, ощутить, как сладко на языке кипит кровь, убивать. Воин-кузнец отпрянул назад, будто спасаясь от огня, заслонил себя защитой. Немысли Нааму он прочел, но поток воспоминаний, полуясных желаний, тоски... Но в больном ощущалось слишком много волчьего. Чтобы успокоиться, Перин прислонился к стене. Колени у него дрожали. «Помоги мне, о свет!» Морейн возложила длань на замок. «У мастера хорода есть ключи, госпожа моя. Да вот не знаю, даст ли». Женщина потянула замок на себя. Он щелкнул и открылся. Саймон не сводил с нее глаз. Морейн вытащил замок из петли, и человек без подбородка обратился к Перину. «Но не натворим ли мы бед, добрый господин? Нам, брат мой, но когда матушка Рун пыталась ему помочь, он укусил ее, и он загрыз корову собственными зубами!» Саймон шептал уже еле слышно. «Морейн, — проговорил Перин, — этот больной для вас опасен». Все люди опасны, она холодно усмехнулась. Успокойся, дружок. Распахунув дверь, Марин вступила за ограду загона. Перин затаил дыхание. Айсседай подходила к нему все ближе, и Наам, оскалившись, стал рычать. И рычал столь свирепо, что по телу его пошла дрожь. Марин не обратила на рык ни малейшего внимания. Она по-прежнему приближалась к больному, а он, рыча, отползал по соломенной постели, пока не загнал себя в угол. Или она его загнала? Неторопливо и без страха Айсседай опустилась на колени и своими руками сжала Нааму виски. Рев его переходил в ворчание, обратившееся затем в хныканье столь быстро, что Перин и ахнуть не успел. Долго, долго Морейн обнимала голову Наама Наконец освободила больного и поднялась. Она обернулась к нам у спиной так доверчиво, что горло уперена сжалось. Но целительница бестрепетно выходила из клетки человека-волка, провожаемая его палящим взором. Открыв дощатую дверь, Марейн повесила замок на место в петли, закрывать же его не нашла нужным. И нам кинулся, рыча на жерди ограды. Он грыз их Налетая на прутье клетки плечами, стараясь просунуть между ними свою голову, продолжая рычать и щелкать зубами. Уверенным жестом, без радости, без страха на лице, Морейн стряхнула со своей его платья солому. «Вы так рисковали!» вырвалась у Перина. Она посмотрела на него глубоким взглядом человека, понимающего суть вещей, и он опустил глаза желтые свои глаза. «Можете вы помочь Нааму, леди?» — хрипло спросил у нее Саймон, вглядываясь своему брату в лицо. «Могу лишь выразить тебе свое сожаление, Саймон. Но хоть что-нибудь сделайте с ним, госпожа моя добрая. Ну что-то такое, вы сами знаете». Голос его снова стал еле слышен. «Айси дай творят иногда столь волшебные дела». «Исцеление – дело непростое, Саймон. Творят его и больной изнутри самого себя, и целитель вместе. В брате твоем не осталось ничего, что помнило бы его человеческую бытность. Нет таких карт, что наставили бы его на обратный путь. Да и внутри у него нет того, кто мог бы идти назад. Нет больше Наама, Саймон. Но ведь он, госпожа моя, «Нам любил шутить. Стоило ему только выпить изрядно. Только он...» Саймон поднял руку к глазам и заморгал. «Спасибо вам, добрые леди. Я понял. Вы бы ему чем-нибудь пособили, как вы могли». Морейн положила ладонь ему на плечо. Тихонько сказала Саймону ободряющие слова и покинула загон. Обязанностью его, как Перин помнил, было следовать за повелительницей. Однако человек к загородке, а вернее тот, кто когда-то был человеком, рычал на деревянной прутье своей клетки и как-то удержал его. Воин-кузнец шагнул к засову и, к собственному удивлению, сразу его отодвинул, вынув замок. — Хороший замок. Кузнецом знатным сработан. — Что задумали, господин хороший? — спросил Саймон. — Разглядывая добрый замок... Перин посматривал и на человека, упрятанного в клетку. нам прекратил грызть дерево. Он пугливо бросал взгляды на Перина, дыша с трудом. Человек-волк уже сломал себе несколько зубов. «Можешь держать его здесь всю жизнь», — проговорил Перин. «Но я лично не уверен, что ему от этого будет лучше. Если он вырвется отсюда, ему смерть. В клетке или на свободе Он все равно погибнет А выпустишь его на волю Он станет счастлив, пускай по-своему Нам уже больше не брат тебе Но освободить его можешь только ты Можешь и здесь его оставить А люди смотреть станут Как он грызет прутья своей клетки Пока бедняга не помрет с тоски Разве можно посадить волка в клетку И ожидать, когда же он станет счастливым Или он в силах просидеть за решеткой весь свой век? — Ну что ж, — нетвердо заговорил Саймон, — я понимаю. — Да. Посомневавшись, он все же кивнул и повернул голову к двери загона. Более твердого согласия Перин не стал ждать. Он отворил толстую дверь и отошел в сторону. нам тотчас же посмотрел в сторону выхода. Через миг он уже выбросил себя из клетки, мочась на четвереньках, но с удивительным проворством, из клетки, пролетев через загон, в ночь. «Помоги нам обоим, о свет!» — подумал Перин. «Думаю, свободным-то быть — это ему лучше», — Сэмон расправил плечи. «Но что теперь скажет мастер хород Дверь открыта, а нам и на месте нет». Перин захлопнул дверь клетки. Огромный замок, выдворенный воином на свое прежнее место, закрываясь, прищелкнул. Пусть господин Харот пошевелит мозгами. Что ж могло произойти? Саймон закатился лающим смехом, но тут же умолк. Уж он придумает, как ему быть. Они тут все, парни, не промах. Некоторые из них даже додумались врать, будто нам превратился в волка до конца. И шерсть, мол, на нем выросла, и хвост. Это они наболтали в тот день, когда нам покусал матушку Рун. «Надо такую неправду выдумать!» Вздрогнув, Перин прислонился головой к двери клетки. «Он может и не обрасти шерстью, но оставаться волком. Волк уже не человек. Помоги мне, Свет!» «Не всегда мы его здесь держали», — заговорил опять Саймон. «Жил себе в доме у матушки Рун. Но когда явились к нам белоплачники, она и я попросили мастера хорода запереть Наама здесь». У белоплачников всегда с собой список прислужников тьмы. Их-то они, мол, и ищут повсюду. А какие глаза у моего Наама, вы сами видите. И в списке белоплачников был такое имя Перенайбара, Кузнец. Они всем объясняли, что у него глаза желтые, что он, мол, с волками заедина. Так вы уж сами теперь понимаете, от чего мне не хотелось, чтобы они увидели Наама». Чуть повернув голову, переныскоса поглядел на Саймона, спросил. Так ты поверил им, будто Перин Айбара приспешник тьмы? Друг тьмы не повел бы и бровью, если б братик мой погиб здесь, в тюрьме. Думаю я, нашла тебя, добрая леди, вскоре после случившейся с тобой напасти. Вовремя пришла тебе помощь. Как бы мне хотелось, чтобы добрая госпожа пришла к нам в Джару не нынче, а месяцев эдак несколько назад. верину уже стало стыдно за то, что он сравнивал сего мужа с лягушкой. Я тоже хотел бы, чтобы она как-то выручила Наама. Спали меня свет, но я желаю, хочу всей душой, чтобы Морейн сумела ему помочь. Внезапно в голову ему пришло вот что. О судьбе Наама вся деревня должна знать, и ведать должны о тайне его желтых глаз. Саймон, не принесешь ли ты ужин мне в номер? Кстати, и мистер Харот, и остальные из местных были верно настолько захвачены разглядыванием великана Лойла, что на глаза Перина внимания не обратили. Но если он будет обедать в общей зале, все заметят желтый взгляд. Конечно, принесу. И завтрак тоже принесу. Не следует вам спускаться в общую залу, пока не придет время оседлать коня и покинуть жару. Добрый ты, парень Саймон, хороший ты человек. По лицу Саймона расплылось чистое удовлетворение, и Перина вновь уколол стыд.